Глава двенадцатая. Дисциплина, бодрствование. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Матфея, глава двадцать шестая, стих сорок первый. Десятого апреля 1912 года пароход «Титаник» отправился в свой первый рейс из английского города Саундгемптон до Нью-Йорка. Ожидалось, что этот самый большой в мире пассажирский корабль Станет также и самым быстрым. В попытке побить рекорд по пересечению Атлантики, капитан судна старался выжать из двигателей корабля всё, на что они были способны. И рекорд безусловно был бы побит, если бы за 2 дня до прибытия в Нью-Йорк Титаник не столкнулся с айсбергом. В результате он быстро затонул, и эта трагедия вошла в историю как крупнейшее кораблекрушение. К этому столкновению привела совокупность ошибок Однако общую причину катастрофы можно обобщить одной фразой недостаток бдительности. Хотя капитан знал, что корабль идёт прямиком на опасное поле айсбергов, он не предпринял никаких мер предосторожности. Радиосообщения с других кораблей, предупреждавшие об опасности, либо не принимались всерьёз, или вообще игнорировались. Одно из крайне важных сообщений не было даже записано радистом. Потому что он был слишком занят отправкой личных посланий богатых пассажиров Титаника их друзьям и родным на берегу. Вахтиный на марсовой площадке не удосужился доложить об отсутствии бинокля, который позволил бы ему рассмотреть айсберг раньше. Стремясь побить рекорд скорости, капитан не замедлил ход судна до более разумного уровня. Другими словами, не было предпринято никаких мер, чтобы избежать столкновения с айсбергом. Когда мы сегодня оглядываемся на прошлое, подобное безразличие по отношению к наибольшей угрозе для судов в Северной Атлантике выглядит верхом глупости и безответственности. И тем не менее, именно так многие верующие относятся к своей христианской жизни. Используя морскую терминологию, мы каждый день бороздим море, сплошь усеянное айсбергами искушения. Или если обратиться к другой метафоре, Мы ежедневно проходим по духовному минному полю на занятой врагом территории. Тем не менее, несмотря на опасность, мы зачастую относимся к искушению легкомысленно. Грех нас или не слишком беспокоит, или же мы думаем, что он никогда нас не коснётся. Фактически, мы игнорируем предупреждение Иисуса: "Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение". Матфея, глава 26, стих 41. Знайте своего врага. Если мы хотим бодрствовать против искушения, то необходимо знать его источник и образ действий. Вновь используя военную терминологию, а мы действительно вовлечены в духовную войну, нам требуются разведданные о враге. Библия говорит, что существует три различных источника искушения: мир, плоть и дьявол. хотя упоминание и предупреждения о каждом из них разбросаны по всему новому завету вместе все три упоминаются в одном лаконичном утверждении в ефесианнам глава 2 стихи с 1 по 3 фактически в этом фрагменте сказано что до принятия спасения мы были подвержены влиянию мира плоти или греховной натуры и дьявола и они продолжают воевать с нами уже как с детьми божьими Следовательно, нам необходимо знать, как они действуют и каким образом искушают нас. Мир или греховное общество, в котором мы живем, характеризуется незаметным, но постоянным давлением, которое он оказывает на нас в попытке навязать свои ценности и образ жизни. Он наступает на нас мало-помалу. То, что когда-то было немыслимым, становится допустимым, затем выполнимым и, наконец, выполнимым. приемлемым для основной части общества. К греху начинают относиться с уважением, и христиане, в конце концов, тоже соглашаются с ним. По моей оценке, христиане отстают от мира в принятии самых греховных практик не более чем на 5-10 лет. Оказываемое на нас миром давление не только незаметное и постоянное, оно еще и всестороннее. Реклама непрерывно навязывает нам погоню за удовольствиями, материальными благами и, и престижем, как наивысшими ценностями. Популярная психология побуждает к самореализации и к личному счастью, но никак не к стремлению к святости. В наши гостиные, а затем и в наши умы проникли журналы, кинофильмы и телепередачи, цели направленные, апеллирующие к похотливым интересам. Со временем миру удаётся преодолеть наше сопротивление греху. Ценности и модели поведения, которые некогда считались греховными, становятся приемлемыми только потому, что их придерживаются наши ближние, милые и добропорядочные во всём остальном люди. Ни одно наполненное айсберга мемория не было бы более опасным, чем общество, в котором мы живём, и было бы верхом глупости не бодрствовать против искушений этого мира. За всеми искушениями, приходящими к нам из общества, главным вдохновителем и стратегом стоит дьявол или сатана. Бог этого мира Кроме того, он нередко искушает нас напрямую. Дьявол ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра, глава 5, стих 8. Отличить искушение, исходящее от мира, от того, что исходит от сатаны, сложно, да и, пожалуй, в этом нет необходимости. Но в общем, искушения мира обычно менее явны и действуют постепенно, как бы из-под тишка. В то время как прямые атаки сатаны зачастую внезапны, порочны и яростны. Сатана как бы пытается нанести удар в наше слабое место, старается застать врасплох, когда мы не готовы противостоять его атакам. Возьмём к примеру грех безнравственности. Люди обычно впадают в него не сразу, а в результате последовательности незначительных проступков в отношениях с человеком противоположного пола. В таких случаях греховное действие прежде чем совершится, вынашивается в фантазиях. Но иногда сатана предпринимает прямое, фронтальное наступление в этой области. Однажды учитель воскресной школы пришёл на богослужение без жены, которая заболела. Рядом с ним села женщина из его класса, у которой были очевидные проблемы в браке, и начала недвусмысленно намекать на адюльтер. Это искушение возникло на ровном месте, без всякого предупреждения. в обстановке, где его меньше всего ожидаешь. Это – пример прямой фронтальной атаки дьявола. И этот враг – мы сами. Несмотря на всю опасность, исходящую от этого мира и дьявола, основная наша проблема не в них. Главный источник искушения обитает внутри нас. Апостол Павел называет его плотью или греховной природой. Речь идет о принципе греха, который по-прежнему пребывает в нас – хотя больше и не господствует над нами. По словам Синклера Фергюсона, Джон Оуэн подчеркивал, что свобода от господства греха – это не то же самое, что свобода от его присутствия и влияния. Несомненно, он лишился власти, но сохранил силу. И хотя эта сила греха была ослаблена, ее природа не изменилась. Как я отмечал в одной из предыдущих глав, «Живущий в нас грех сейчас ведет против нас грех». партизанскую войну. И любой военный подтвердит, что противостоять такому виду военных действий труднее всего. Павел назвал живущий в нас грех законом, или говоря иначе, принципом, который действует внутри нас, постоянно стремясь вовлечь в грех. Римлянам глава 7, стихи с 21 по 25. Об этом же принципе греха говорит Иаков. Но каждый искушается увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Иакова, глава 1, стих 14. Как выразился много лет назад герой одного мультфильма: мы повстречали врага, и этот враг мы сами. Познайте себя. Похоть внутри нас постоянно ищет возможности проявиться. Она подобна радару, антенна которого непрерывно сканирует окрестность в поисках искушений. на которые она может откликнуться. Несколько лет назад, когда я не мог устоять перед тягой к мороженому, сейчас этого уже нет. Каждая вывеска кафе Баскен Робинс автоматически попадалась мне на глаза. В этом было что-то магическое. Я мог пройти мимо десятков вывесок, не замечая их, но как только появлялась вывеска мороженого, мой взгляд тут же устремлялся на неё. Недавно меня заинтересовала одна модель автомобиля Это была машина того же производителя, что и моя, но только более современная и, соответственно, дорогая. Как только у меня возник этот интерес, я стал замечать каждую такую машину на улице. Я начал думать, почему мне хотелось ее заполучить, и тут же признал, что она вместительней, удобнее в дальних поездках и, к тому же, с лучшей коробкой передач. В конце концов, хотя и неохотно, мне пришлось согласиться, что мне эта машина не могла. по большому счёту не нужна. Но факт остаётся фактом. В течение какого-то времени моя антенна была настроена на эту машину. Возможно, в сравнении с искушениями, о которых мы страдаем, тяга к мороженому и зацикленность на хорошей машине выглядит сущим пустяком. Наверное, вы подумали: "Нашёл, что привести в пример". Нет, чтобы взять что-то действительно серьёзное, жадность, например, или там похоть, зависть, непрощение, обман клиентов или шпаргалки на экзаменах. Что ж, во-первых, тяга к мороженому и озабоченность машиной могут оказаться не таким уж и пустяком. Да и в любом случае эти примеры демонстрируют важный принцип. Наша плоть всегда ищет возможности порадовать себя, соответственно, конкретным греховным желанием, которые есть у каждого из нас. Изучайте свои слабости. Итак, мы должны изучать свои индивидуальные склонности к греху. Не зная себя и своих конкретных слабостей по отношению к греху, мы не сможем бодрствовать против соответствующих искушений. В Притчах глава 27, стих 12 сказано: Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытный идёт вперёд и наказывается. Применив этот простой принцип, Капитан Титаника, скорее всего, смог бы избежать столкновения с айсбергом. Аналогичным образом и мы можем обходить искушения стороной, просто видя явную опасность и укрываясь от неё. Однажды, находясь в одиночестве в гостиничном номере, я включил телевизор, чтобы посмотреть, нет ли чего-нибудь интересного. На одном из каналов шёл какой-то фильм. Начав смотреть его с середины, я решил разобраться, в чём суть сюжета. Вдруг, как гром среди ясного неба, Главная героиня разделась и прыгнула в постель к мужчине, главному герою. Потрясённый, я застыл на месте. Я слышал о подобных фильмах, но никогда раньше ни одного из них не видел. И тем не менее, из-за похотливого сердца, как у большинства мужчин, я продолжал смотреть этот фильм в ожидании, что героиня совершит что-нибудь подобное ещё раз. Из этого случая я извлёк важный урок. Когда я один в гостиничном номере, Я не могу доверять себе, включая телевизор, если только речь не идёт о просмотре какой-то конкретной программы, общее содержание которой мне заранее известно, например, выпуск новостей или трансляция спортивного матча. Зная своё похотливое сердце и осознавая вероятность увидеть на экране что-либо, способное сыграть на этой похоти, я должен, выражаясь словами притчи, увидеть беду и укрыться. В качестве способа укрыться я дал обет, что никогда не включу телевизор наугад, будучи один в гостиничном номере. Кстати говоря, это иллюстрация одного из видов особого посвящения, о чём я говорил в девятой главе. Мы уже затрагивали сферу устойчивых моделей нашего греховного поведения, тех искушений, для которых мы особо уязвимы. Мы увидели, что выявив в своей области уязвимости, нам необходимо сделать в их отношении решительное посвящение, молиться об этом и учить наизусть конкретные фрагменты Писания, укрепляющие нас в борьбе с этими искушениями. Теперь же мы обретаем дополнительную помощь. Будьте особенно бдительны в отношении своих слабостей. Поймите, что ваша антенна искушений постоянно сканирует окружающую среду в поисках конкретных слабостей греха, а затем Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в эти грехи. Некоторые из ваших искушений могут быть обусловлены вашим характером. Возможно, вы вспыльчивы, склонны к замкнутости или лени, или любите контролировать других. Одно из величайших благословений жизни по благодати заключается в том, что Бог больше не вменяет нам грехи. И потому мы можем быть по-настоящему готовы к встрече с ними и приступить к их умерщвлению при содействии Святого Духа. Однако для того, чтобы умерщвлять их, мы должны быть начеку в отношении тех конкретных грехов, которые стремятся укрепить свои позиции. Другим искушениям мы можем подвергаться в виду своего рода деятельности или профессии. Так на рекламиста Может оказываться давление, чтобы он преувеличил достоинство того или иного продукта. Продавцы могут просить лгать. Строитель может подвергаться искушению пренебречь строительными нормами проекта или проявить другого рода халатность в работе. Для человека, составляющего отчёты о расходах компании, искушение может заключаться в желании смошенничить, а для студента воспользоваться шпаргалкой на сложном экзамене. Каждого из нас постигает множество искушений. Нам надо исследовать как самих себя, так и наши жизненные ситуации для выявления тех областей, в которых мы особенно уязвимы или можем оказаться уязвимыми, а затем решить, каким образом лучше всего обезопасить себя. Там, где мы сильны. Однажды я рассказал другу о прелюбодеянии, в которое впал один христианский служитель, Это не было сплетней, я не назвал имени этого человека, и мой друг в любом случае не знал его. Я сказал: "Подобные вещи меня всегда пугают. Я начинаю думать, а может ли такое случиться со мной?" Тогда мой друг ответил, что насчёт себя он в этом смысле совершенно спокоен, поскольку давным-давно придерживается определённых принципов отношений с женщинами. Его самоуверенность меня неприятно удивила. Хотя я ничуть не умолял эффективность установленных им принципов, в уме у меня постоянно вертелись слова из Первого послания к Коринфянам, глава 10, стих 12: "Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть". Помните учителя воскресной школы, к которому во время богослужения подсела страдающая от одиночества женщина. Принципы моего друга не учитывали подобных ситуаций. Мы никогда не достигнем такого состояния, когда нам не нужно будет бодрствовать, даже в сферах, в которых мы считаем себя сильными. Как сказал Джон Оуэн, когда живущий в нас грех наименее ощутим, он в действительности наиболее силён. Однажды я был на семинаре тюремного братства, и один заключённый, свидетельствуя о своей жизни, рассказал, что в прошлом был судьёй. Это разбило вдребезги мои стереотипы о заключённых. Человек, однажды поклявшийся соблюдать закон и вершить правосудие, сам был осуждён за преступление. Но потом я вспомнил о Давиде, муже по сердцу Божьему. Деяния, глава 13, стих 22. Человеки избранным для написания большинства псалмов, одной из наиболее прекрасных и вдохновляющих книг Писания. Несмотря на все свои духовные достоинства, Давид всё же совершил прелюбодеяние, а затем, чтобы скрыть содеянное, организовал убийство. Я подумал: соверши Давид такое же преступление сегодня, он оказался бы за решёткой. И тут же меня посетила другая мысль. Разве я сильнее Давида? Я не раз слышал, как один известный учитель Библии говорит: "Нет такого греха, который я не мог бы совершить". Думаю, такой человек Гораздо лучше подготовлен к атаке искушения, чем мой друг, столь уверенный в себе относительно греха прелюбодеяния. Единственная наша охрана это чувство глубокого смирения, когда мы осознаём, насколько по-прежнему силён живущий в нас грех. Пусть вас даже не посещает мысль о том, что существуют области искушения, в которых вам не нужно быть начеку. Это может стать началом вашего падения. Таким образом, в тех сферах, где мы заведомо слабы, необходимо бодрствовать, поскольку в них мы склонны уступать искушению, а в сферах, где мы думаем, что сильны, надо бодрствовать, потому что в них мы склонны уповать на себя, а не полагаться на Бога. В этом отношении снова будет полезен взгляд Джона Оуэна. Насколько же мы должны быть усердны и бдительны, если осознаём, что внутри нас Постоянно обитает враг нашей души. И насколько прискорбны праздность и небрежность тех многих, кто слеп и бездеятелен по отношению к этой реальности греха. Живущий в верующих грех чрезвычайно эффективен и силен, ибо он постоянно склоняет ко злу. Так что нам необходимо бодрствовать, чтобы наши сердца познали Божьи пути. Наш враг не просто выступает против нас, как это было в случае с Самсоном. Он ещё и действует внутри нас. Мелочи. Ещё одна область, в которой нам необходимо бодрствовать, это мелочи повседневной жизни, которые кажутся столь незначительными. Небольшая ложь, немного гордости, чуть-чуть похоти во взгляде или крошечная сплетня. Они могут выглядеть слишком мелкими, чтобы о них беспокоиться. Однако Писание называет их лиссятами, которые портят виноградники. Песни-песней, глава вторая, стих 15. Вот что сказала жизненах мелочах горац и бонар. Избегайте таких мелочей, как небольшое зло, незначительные грехи, некоторые непостоянства, маленькие слабости, чуть-чуть опрометчивости и безрассудства, небольшие недостатки, лёгкое потакание своему эгоизму и плоти. незначительные проявления лени, нерешительности и небрежности, небольшая ложь или отклонение от абсолютной честности, незначительные проблески жадности и подлости, чуть-чуть безразличие к чувствам или желаниям других, небольшие вспышки гнева или сварливости, или эгоизма или тщеславия. уклонение от таких мелочей составляет значительную часть красоты святой жизни. Хотя этот перечень довольно длинный, рекомендую вам перечитать его еще раз с молитвой, чтобы увидеть, какие из перечисленных банаром мелочей являются и вашей проблемой. Жизнь — это в основном мозаика из незначительных событий и дел. Честны мы или нет, становится ясно из того решения, которое мы принимаем, когда кассир в супермаркете дает нам лишнюю сдачу, или официант в ресторане по ошибке занижает сумму заказа. Возможно, кому-то покажется, что я упрощаю жизнь, используя иллюстрации грехов, которые многие не сочтут особой проблемой. Однако истина заключается в том, что именно из таких мелочей и состоит наша повседневная жизнь. Нам редко приходится говорить нет явному искушению изменить супругу, но нам часто приходится говорить нет искушению похоти в мыслях или во взгляде, как сказал один человек, Тот, кто пренебрегает малыми вещами, сам мало-помалу скатывается вниз. Пуританин Томас Брукс написал: "Более вопиющие грехи быстрее встряхивают душу, пробуждая её и подводя к покаянию, чем менее значительные. Небольшие грехи нередко закрадываются в душу незаметно, тайно плодятся в ней и производят свою работу, пока не укрепляются настолько, что становятся способными её растоптать". и перегрызть ей горло. Несколько лет назад я начал молиться: "Господи, держи меня на коротком поводку". Этими словами я подразумевал: "Не позволяй мне хладно относиться к мелким грехам. Дай мне чувствительную совесть, которая распознавала бы незначительные грехи и сразу же подавала сердцу сигнал тревоги". К сожалению, со временем я начал редко вспоминать об этой простой молитве. И одним из положительных итогов написания данной главы для меня самого стало восстановление этой просьбы в моей молитвенной жизни. Рекомендую её также и вам. Христианская свобода. Одна состоятельная вдова хотела нанять себе шофёра. Каждого из претендентов, приходившего на собеседование, она просила провести её по узкой извилистой горной дороге, по одну сторону от которой была пропасть. Все водители, пытаясь произвести на эту женщину впечатление своим профессионализмом, ехали так близко к краю пропасти, как только могли. Однако нашёлся один претендент, который повёл себя иначе. Он держал машину как можно дальше от края пропасти, и богатая вдова наняла именно этого человека. Ей не нужен был лихач, пусть даже очень умелый. Ей нужен был водитель который будет вести машину максимально безопасно. Независимо от того, реальная это история или выдуманная, она иллюстрирует один важный принцип духовного бодрствования. В сфере христианской свободы мы должны преследовать цель максимальной безопасности, а не проявление максимальной смелости. Под термином христианская свобода подразумевается множество видов деятельности, о которых в Библии нет конкретных наставлений. В этих сферах мы обладаем свободой самим решать что делать в соответствии с определёнными руководящими принципами Писания. Один из ключевых принципов дан в Галатам глава 5, стих 13. К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Иными словами, этот принцип гласит: что мы не должны использовать свою свободу во Христе для потакания греховной природе. Впрочем, апостол Павел предупреждает даже не столько об опасности потакания греховной природе, сколько о том, чтобы мы не позволяли ей использовать нашу свободу в качестве возможности или удобного случая для утверждения своих позиций. В одном из переводов Библии в Галатам, глава 5, стих 13 сказано: Только не превращайте свою свободу в благоприятную возможность для плоти. Если мы позволим ей, наша плоть будет активно пользоваться нашей свободой в качестве трамплина для потакания себе. Рональд Фанг писал. Слово, переведённое здесь как повод, используется в военной терминологии и означает опорный пункт для проведения боевых операций. Это рисует нам картину плоти, как злобного противника на боевых позициях, использующего свободу в качестве трамплина для своих действий. Такова коварная природа нашей плоти. Действуя под маской отстаивания нашей свободы, она будет стремиться увлекать нас всё ближе и ближе к пропасти греха. Герман Ридербос отметил: "Эта свобода не может стать поводом отправной точки и плацдармом для плоти, то есть греховной человеческой природы и нечестивых побуждений. Плоть желает свободы для того, чтобы выражать себя так, как ей заблагорассудится. Христос не призывал верующих к такой свободе. Превращение христианской свободы в лицензию на грех это зло, прочно укоренившееся в греховной человеческой природе. Мы с лёгкостью истолковываем свободу как право делать то, что нам хочется. Зная такую склонность нашей греховной природы, мы должны проявлять по отношению к ней особую бдительность. В годы моей молодости христианское сообщество пыталось реализовать для нас подобное бодрствование с помощью перечня различных запретов. Эта практика привела к современному фарисейству, когда к Библии под видом божьей воли добавляют особые правила поведения или грехи, которых следует избегать. В последние годы Такое закононичество начало сталкиваться с сопротивлением, и, пожалуй, совершенно оправданным. Однако нам необходимо быть бдительными, чтобы в своих притязаниях на свободу мы не дали плоти возможность завести нас в пропасть греха. Возвращаясь к примеру с шофёром. Что мы хотим увидеть больше? Насколько близко мы сможем подойти к краю обрыва или насколько успешно нам удастся прокладывать путь Среди опасностей в нашем духовном странствии. В Писании сказано: лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Иеремия, глава 17, стих 9. Зная, что наши сердца коварны по самой своей природе, нам следует особо следить за тем, чтобы они не превратили нашу свободу в лицензию на грех. Как же мы можем бодрствовать в этой сфере христианской свободы? Павел дал ряд особых наставлений верующим в Коринфе, заявлявшим о своей свободе во Христе. Следующие два фрагмента это первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 12, и глава 10, стихи 23, 24. Всё мне позволительно, но не всё полезно. Всё мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Всё мне позволительно, но не всё полезно. Всё мне позволительно, но не всё назидает никто не ищет своего но каждый пользы другого толкователи первого послания к коринфянам сходятся во мнении что всё мне позволительно это скорее всего лозунг который коринфяне использовали для утверждения идеи христианской свободы он был для них оправданием для езды максимально близко к краю пропасти коринфян интересовала не безопасность от искушения а свобода от любых ограничений Павел не о проверках их представлений о свободе, а скорее попытался указать им на лучшие принципы распоряжения свободой, которой они безусловно обладали. В ответ на заявление Каринфино о том, что всё мне позволительно, он обозначил три принципа, которые я выражу в вопросительной форме. Полезно ли мне это? Способствует ли это моей духовной жизни? Не начнёт ли эта практика со временем обладать мною? Не будет ли она вызывать желания, которое трудно поддаётся контролю? Назидает ли это? Поспособствую ли я духовному благополучию других верующих, если они будут вовлечены в эту практику, допустимую для меня? Совершенно очевидно, что, отвечая на заявление Каринфин, всё мне позволительно. Павел пытался отвести их от края пропасти туда, где они могли жить в безопасности. Что ещё более важно, Он старался отвести их взгляд от свободы, позволяющей им жить так, как им нравится, и сосредоточить его на том, что будет наиболее полезным как для них самих, так и для их братьев и сестёр в Христе. Наконец, завершая раздел о христианской свободе, Павел дал ещё один всеобъемлющий принцип в Первом послании к Коринфянам, глава 10, стих 31. Итак, едите ли, пьёте ли или иное, что делаете, Всё делайте во славу Божию. Один только этот принцип, всё делать во славу Божию, является достаточным критерием бодрствования против злоупотребления нашей христианской свободой. Лучшая защита. Итак, когда против нас ополчаются все враги от мира и сатаны, при поддержке партизанской армии плоти внутри наших собственных сердец, Как мы можем эффективно бодрствовать против постоянно осаждающих нас искушений? Старая пословица: "Лучшая защита это нападение", даёт хороший совет в отношении того, как нам бодрствовать против искушения. Самое лучшее нападение это размышление над Божьим словом и молитва. Не случайно Библия побуждает нас практиковать именно эти две духовные дисциплины постоянно. Мы уже увидели, что должны размышлять над Божьим словом день и ночь. Псалом 1, стих 2. А Павел увещевает нас непрестанно молиться. 1 Фессалоникийцам, глава 5, стих 17. Мы также отметили силу Божьего слова хранить нас от греха, когда рассматривали Псалом 118, стих 11. В сердце моём сокрыл я слово твоё, чтобы не грешить пред тобою. Для каждого искушения, с которым вы сталкиваетесь, существуют особые отрывки писания, касающиеся конкретной проблемы. Если вы не знаете какие-либо из них, то попросите пастора или другого зрелого христианина помочь вам найти их. Затем выучите эти стихи наизусть, начните размышлять над ними и ежедневно молиться на их основании, прося Святого Духа напоминать их вам в те моменты, когда это будет необходимо. Просите также, чтобы Он укрепил вашу волю, сделав способными повиноваться Слову, которое Он вложит в ваш разум. Помните о спектре влияния, которые мы обсуждали в 10 главе. На каждого из нас влияют одновременно греховное общество и Божье Слово, и мы должны делать все, что в наших силах, чтобы смещаться к краю Божья Слова, постоянно подвергая свое мышление воздействию Писания. Также помните, что Иисус велел нам бодрствовать и молиться. Мы не способны бодрствовать сами по себе. Напомним ещё раз слова из Псалма 126, стих 1. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Даже если мы прилагаем всё своё усердие, нам необходим ещё один аспект. Господь бодрствующий ради нас. Одна из просьб в молитве Господней звучит так: «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого» Матфея, глава 6, стих 13. Эта просьба фактически состоит из двух частей. «Не введи нас в искушение, и избавь нас от лукавого». Поскольку из Акова, глава 1, стих 13, мы знаем, что Бог никого не искушает, первую часть необходимо понимать как просьбу о том, чтобы Бог по своему провидению не привел нас на путь искушения. Это молитва верующего, который видит свои слабости и не желает даже встречаться с соответствующими искушениями. Разумеется, если мы молимся о том, чтобы Бог не ввёл нас в искушение, то должны и сами предпринимать определённые меры, следя за тем, чтобы не ступить на путь искушения. В 1-м Фессалоникийцам, глава 5, стих 22, Павел сказал: "Удерживайтесь от всякого рода зла". Он увещевал Коринфскую церковь бежать от сексуальной аморальности, а Тимофея – от юношеских похотей. Первое Коринфянам, глава 6, стих 18. Второе Тимофею, глава 2, стих 22. Слово «бежать» указывает на более радикальную реакцию, чем избегать. Но в действительности нам необходимо и то, и другое. Мы можем избегать некоторых искушений и избегать, не включая телевизор и не открывая определённого рода журналы. Однако иногда искушение возникает само по себе, и тогда мы должны бежать. Всё это часть бодрствования. Во второй части молитвенной просьбы, которой нас научил Иисус: "Избавь нас от лукавого", речь идёт, конечно же, о сатане. Нам необходимы молитвы, защищающие нас от атак сатаны. Христос поразил его на кресте, Колоссинам глава 2, стихи 14 и 15. И мы должны верой ухватиться за эту победу, молясь об избавлении от дьявольских атак. Из Писания мы видим, что Бог иногда всё-таки позволяет сатане искушать нас. Так он позволил сделать это по отношению к Петру. Евангелие от Луки, глава 22, стихи 31-32. Однако в данном случае Бог явно использовал сатану, чтобы открылась гордыня Петра. Помни о безопасности. Я работал над этой главой в номере мотеля в одном городе, куда приехал на конференцию. Каждый день во время прогулки я проходил мимо стройплощадки, где возводилось новое офисное здание. У входа на территорию стройки висела большая белая вывеска, на которой крупными красными буквами было написано: "Помни о безопасности". Увидев эту вывеску впервые, я подумал: "Отличная идея. Строителям ежедневно напоминается о важности техники безопасности. Но потом меня посетила другая мысль. Интересно, сколько из них обращают внимание на эту вывеску? И не происходит ли так, что большинство работников согласно с написанным, но поступает просто по своему обыкновению, верно или неверно, так как будто этой вывески вовсе и нет? Есть ли вообще от нее какая-то польза? Я не знаю ответа на эти вопросы. Они отчасти зависит от качества инструктажа по технике безопасности и строгости требований по его соблюдению. Тем не менее, одно я знаю точно. Если строитель не помнит о безопасности, то рано или поздно он скорее всего получит травму. Безопасность на стройплощадке нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Там повсюду слишком много опасностей. То же самое справедливо и для жизни христианина. Нам необходимо научиться помнить о безопасности в духовном смысле. Мы находимся даже не на духовной стройке, а на войне с миром, плотью и дьяволом. Опасности не подстерегают нас на стройплощадке, они просто существуют там в виду самого характера выполняемых работ. А вот наши духовные враги нас подстерегают. И потому помнить о безопасности для нас означает бодрствовать и молиться. Проигнорировав это предупреждение, мы попадём в беду. Впрочем, истина заключается в том, что все мы ежедневно в той или иной мере всё равно получаем травмы, поскольку грешим. Вот почему нам необходимо вновь и вновь обращаться к Евангелию Божьей благодати во Христе. Благодаря Евангелию Божьего прощения наших грехов через смерть Христа, мы получаем возможность открыто встретиться со своими грехами, и принести их к кресту и очистительной крови Иисуса. Свобода и радость, обретённые благодаря очищенной совести, создают желание и дают нам правильную мотивацию для борьбы с этими грехами. Без постоянного обращения к Евангелию мы не сможем эффективно стремиться к святости. Евангелие единственное основание, на котором мы можем строить дисциплины, необходимые для стремления к святости. Благодать и дисциплина неразделимы